— Умна-то умна, только пусть других обманывает, а не меня. Ты думаешь, она о Казани заботит, собираясь замуж за Шагалея? Нет, она о себе думает, видит, что конец приходит ее владычеству. Вот и придумала. Хоть за старым жить, лишь бы быть царицей. Столько лет помогала душить и сама душила всех, кто был за дружбу с русскими и против крымцев. А теперь вдруг поняла что и вправду спасение только в русских. Заставишь слушаться такую бабу, как бы не так, сильным негодованием и без всякой сдержанности выпалил Курбанбек. «Как это Шаголей женится на ней? Ведь он уже сильно стар», — сказал Хаким. «И при том глупый люд», — бо брякнул Курбанбек. «Я думаю, что ни он и никто другой в Казани не нужен. С ханами только время зря ведем». Наконец решился Хаким на откровенность. «Ты это от сердца? Или только меня пытаешь?» — прямо спросил Курбан. «В словах моих нет подвоха», — с жаром ответил Хаким. «Я не дурак, что попсту соваться головой в петлю. И не всякому скажу то, что сейчас сказал тебе. Тебя ведь сразу видно. Ты не из тех, кто продаст другого. Твоя совесть в глазах видна, потому что и сказал я тебе тоже по совести». Шиголей велел привести посланников Сюмбеки прямо к себе в покой, принял их приветливо, выслушал тайный наказ Сюмбеки, растроганный, велел передать, что вовек не забудет ее преданности и заботы. Потрогал каждый кувшин с напитками, полюбовался украшениями на посуде. Но лишь закрылась дверь за послами, он устал, опустился на подушку и, окликнув своего слугу-то, торчонка приказал. «Ну-ка, проследи за послами». И как только они выйдут из города, сказать мне об этом, а пока подмани собаку, которая постоянно вертится под окошками, и привяжи ее на веревку. Удивленный мальчишка убежал выполнять приказание, а Шеголей прилег отдохнуть. Через некоторое время служка сообщил, что казанцы уехали. Шеголей встал, взял сверток с бакловой, отделил часть лакомства и бросил собаке. Та понюхала, но есть не стала. Шигалей стал ее гладить. Собака, наконец, подошла к брошенному лакомству и лизнула его, но вдруг отскочила в сторону, натянув веревку, а затем повалилась набок и через несколько минут была уже мертва. Слушка смотрела на животное с ужасом, а Шигалей хитро улыбался. «Меня не обманешь», — произнес он довольно строго, наказал слуги никому не обмолвиться и словом о виденном, и пошел погулять на крепостную стену. Шигали рассказал Микулинскому о случае с собакой, закончил. «Хороша собой, Сюмбеке, верить ей я давно уже не мог. Ее душой всю жизнь правит злой дух, я это знал, потому испытывал ее». Прямо скажу тебе, князь, как только сяду в Казани, первым делом казню ее вместе с гаденышем Утимышем. — Что ты? — испугался князь. — Этого нельзя. Государь не велел ронять волосы с ее головы. Эта казнь внесет смуту в Казани. — Ну, тогда девайте ее куда хотите, а я, чтобы и не видел этой змеи, — рассерженно сказал Шагалей и ушел от Микулинского к себе. Посвящавшись, свияжские воеводы в тот же день отправили послов казанцам, обвинили их в вероломстве и грозили возобновлением осадных боев. Оттуда наутро явились в Свияжск парламентеры. Они заверяли в непричастности казанцев к заговору против шагалея и обвинили во всем Сюмбике. Казань мгновенно узнала о случившемся. Народ зашумел, грозя восстанием, если предательница царицы не будет свергнута. Вельможи в страхе перед русскими и своим волнующимся народом на скорую руку приняли закон о низложении хана утимыш